Ольга Каратаева Право первой ночи для лорда тьмы Пролог Чувствую тычок в спину и съёживаюсь от неприязни и страха Сказать в ответ ничего не могу, как и другие девушки, которых ведут как скот по широкому пустому коридору На голых стенах скачут солнечные зайчики. В узкие окна без стёкол дует холодный ветер. Под туфельками хрустит песок. Слышны тягостные вздохи, сдержанные всхлипы. За мою руку держится самая младшая из нас. Я ощущаю, как дрожит несчастная, но даже утешить её не в силах. Никому не сбежать. Но девушки упрямо жмутся ко мне, надеясь на мои способности. О вы, я такая же игрушка ненавистного врага, как и они. Моя магия против силы воинов, всё равно что роза против острого меча. Перед высокой дверью, изготовленной из тяжёлого бука, нас останавливают. Девушки тут же сбиваются в кучку за моей спиной, будто пытаются отсрочить страшный момент. Что нас ждёт внутри? Ничего хорошего. Мужчина в доспехах, одетых на чёрной безликой одежды, стучит в дверь и, услышав разрешение войти, открывает её. Двое провожатых следуют по пятам, без церемонно потарапливают и расставляют руки, загоняя нас внутрь, будто вец. Девушки прибыли, мой лорд. Громко и подобострастно объявляет тот, кто ещё несколько минут назад придирчиво и внимательно осматривал каждую из нас. До сих пор помню противные прикосновения его жестких рук к бедрам и груди. Гад! Не артефакты он искал, а банально ощупывал нас в самых интимных местах. Но перед тем, что ждет нас впереди, — это пустяки. Мелкая неприятность перед страшным позором. Двери закрываются, отсекая от нас бессердечных стражей, но девушки не вздыхают с облегчением. Как и я, они затаивают дыхание и, не моргая, глядят на двух мужчин. Один из них, восседая на единственном диване, покачивает серебряным кубком работы кинетийских мастеров и с ленивым интересом рассматривает нас. На лорде сюртук из дорогого сукна, глубокого изумрудного оттенка, облегающие брюки, которые подчеркивают развитую мускулатуру его ног, а сапоги — Кажется, они из настоящей кожи Василиска. Только сильнейшие лорды тьмы носят такие. Неужели это тот самый лорд, который потребовал от невест Гильерии право первой ночи? Узурпатор вверг вильеров в шок, установив чудовищные правила после того, как поработил наши земли. Лорд тьмы, который теперь будет править от его имени в нашей велье, получает каждую из молодых жен до мужа. Судя по сальному взгляду, этот лорд перепробует всех и начнёт с Лизии, яркой внешность которой для северян особенно привлекательна. А ещё он часто посматривает на меня. Сглотнув подкативший к горлу ком, перевожу взгляд на второго, и спину прошибает холодный пот. Кажется, этому лорду нет дела до стояки перепуганных девиц, что столпились у дверей. Не поднимая головы, он записывает что-то на белоснежном пергаменте так быстро, что большое пушистое перо беспрестанно подрагивает в его руке. На мужчине только светлая рубаха, остального мне не видно, потому что он сидит, но я уверена, что сапоги у него изготовлены из кожи синего, самого опасного Василиска, потому что от лорда исходит такая огнетающая магическая аура, что сжимаются внутренности. И сердце пропускает удар каждый раз, когда он двигается. Я не хочу, чтобы он поднял глаза. В животе будто проволока закручивается при мысли, что лорд посмотрит на меня. Милосердная гетта. Молю, пусть лордом наших земель окажется светловолосый сластолюбец, что попивает вино на диване, а не могущественный брюнет, от вида которого хочется бежать без оглядки, не останавливаясь до родного Луверина. Запереться в подвалах родового замка пусть даже лорды тьмы сполят его дотла. Но я не могу так поступить. От моего послушания зависит слишком многое. Не только судьба больного отца и благополучие младшей сестры, но и судьбы всех этих девушек. А ещё уверенность в завтрашнем дне наших подданных. То есть тех людей, что ещё не так давно были нашими подданными. Теперь мы все в жёсткой хватке бессердечных лордов тьмы, чья чёрная магия прокатилась по некогда цветущей земле и погубила десятки тысяч жизней. Ненависть растёт в груди чёрным комком, сметает страх, заставляет распрямлять спину и выше поднимать подбородок. Да, тьма победила, но не сломила нас, и не сделает этого впредь. Хватаясь за злость, которая помогает не дрожать перед лордами Я сжимаю пальцы в кулаки так, что ногти впиваются в ладони, и игнорирую панику взоротыше. Нельзя падать духом в любом случае. Я среди невест, которых забрали прямо с праздника милосердной гетты, единственный маг и должна заботиться о своих подданных в любой ситуации, даже самой чудовищной. Вирк, отпив из бокала, Наконец нарушает звенящую тишину, выседающий на диване лорд. «Зачем тебе столько?» Тот, будто не слышит, отвечает резко. Передай это донесение князю. Сильный и глубокий голос брюнета вызывает у меня толпу мурашек по всему телу. Мужчина откладывает перо и, встряхнув свиток, резко поднимается. Я не хочу видеть его лица, но и взгляд отвести не в силах. Длинные волосы цвета воронова крыла собраны в хвост, открывая высокий лоб. Прямой нос и твёрдые, сурово поджатые губы, квадратный подбородок с заметной щетиной. Последнее усиливает неприязнь. Знатные вельеры Гилььери не позволяют себе показываться на людях в таком неопрятном виде. Не позволяли. Всё в лорде вызывает гнев и осуждение. Эстинный северянин, не знающий слова приличия, Ненавижу его распахнутую рубашку, обнажающую мускулистую грудь. Его мятые брюки и нечищенные сапоги. Да, они действительно синие. Я поднимаю взгляд, возвращая его к лицу противного лорда, и вздрагивая замечаю, что он смотрит в нашу сторону. Кажется, что прямо на меня. В тёмных, как сама ночь, глазах мелькает странное выражение. Холодею при мысли, что для мужчины Возможно, не осталась загадкой моя отношение к его внешнему виду. Да и к нему тоже. Но лишь сильнее выпрямляюсь и гордо отворачиваюсь. И всё же, блондин, дождавшись, когда лорд поставит печать слаще улыбается. Неужели ты сможешь один очлеветь столько красавец? Сомневаешься в моих возможностях? Тон брюнета холодеет так, что моя кожа покрывается бупырышками. Или предлагаешь свою помощь? Зог с тобой, смеется тот. Я лишь прошу поделиться. Не уступишь мне одну на эту ночь? Вон ту, пышно-грудую. Или ту, что прожигает тебя презрительным взглядом? Обожаю укращать строптивых гильяриек. И это, судя по всему, из семьи магов. Может, и сама обладает некой силой. Хм, будет забавно. Договорились? «Лорд тьмы снова смотрит на меня. Я чувствую его взгляд так, будто он прикасается ко мне рукой, и от этого растет чувство омерзения и ярости. Не знаю, как смогу пережить ночь с ним. От одной мысли начинает тошнить, а перед глазами темнеет. «Гетто, за что ты так со мной?» «Нет», — сухо отвечает лорд. И «Если хочешь право первой ночи, проси князя». выделить тебе Вилью. Это скучно, морщится его собеседник. Снова мозгов по груди лези масляным взглядом. Он ехидно щурится. Помимо удовольствия, это принесёт столько забот. Лучше я останусь при князе. Там не так много девственниц, зато они не мечтают перерезать любовнику горло. Ты видел всё своими глазами, Шерегет. Не обращая внимания на его слова, кивает на нас Вирк. Князь прислал тебя за отчётом, но больше моих уверений его заинтересует то, что ты видел своими глазами. Ни один из вельеров, порученный мне Вельги, не отказал своему лорду в праве первой ночи. Моя власть не подвергается сомнению. Ах, какой удобный у гилььерицев обычай. Пропустив мимо уши слова брюнетты, Ширигет обмахивается кружевным платочком. выдавать девиц замуж один раз в год. Такой цветник сразу, и добавляет саркастической усмешкой. Зато потом целый год воздержания? Так и есть. Ведь по доброй воле никто не согреет твою постель. Может, прислать тебе парочку нарциек тебе нужнее. Парирует Твирк. Раз ты не берёшь Виллию, князь отправит тебя в поход. Уголок его рта дёргается. На поле боя никто не согреет тебе постель. И он добавляет безэмоционально. «Не смею задерживать, Шерри Гетт. У тебя, как и у меня, много дел. Только дела у нас разные». Печально вздыхает блондин и снова бросает на нас тоскливый взгляд кота, которому приходится уходить от клетки с мышами. «Мои не столь приятные». Проходя мимо, он щипает Лизию за грудь, и девушка вскрикивает «Подожди». А я едва сдерживаюсь, чтобы не склеить магии его зугговые сапоги из дорогущей кожи Василиска. Вот бы полюбоваться, как этот напущенный петух рухнет в пол своим идеально прямым носом. Вот только шагает лорд слишком быстро, а для магии нужно время и концентрация. Может и хорошо, что нет возможности поддаться эмоциям. После такой выходки я сама рискую разделить участь невезучего ползущего существа, а мне надо позаботиться о девушках. Только как это сделать? Увести их. Приказывает Вирг стражникам и, остановив на мне тяжёлый, пронизывающий взгляд, добавляет: "Эту к мне в спальню".